Глава 8. Диаспора. И смело вперед. Хелена Холстон-Лейн полулежит в своем паутинном гамаке, чувствуя себя комфортно в невесомости. А вокруг нее остальные члены команды заканчивают предполетную проверку. У корабля есть два названия, но оба означают одно и то же. «Вояджер», «Странник». Хелена не знает, что данным давно, в давнюю эпоху, это было названием одного из первых космических кораблей «Человека», который, возможно, спустя тысячелетия после его запуска, все еще мчится где-то сквозь пространство безмолвным памятником успеха, о котором потомки его создателей давно забыли. В «Вояджере» нет ничего от давно разобранного Гильгамеша, не считая идей. Старые земные технологии, столь тщательно сохраненные прапрабабушкой Хелены, были восстановлены, заново открыты, взяты за основы и усовершенствованы. Сначала ученые пауков узнали все, чему могли научить люди – их технологии металла, электричества, компьютеров и термоядерных двигателей. После этого они обучили этому детей своих наставников в расширенном и углубленном виде за счет нечеловеческого подхода. Точно так же мыслители людей распутали нити сложной биотехнологии пауков и предложили свое понимание. Оба вида имеют свои ограничения, которые им сложно преодолевать. Мыслительные, физические, чувственные. Именно поэтому они нужны друг другу. Войчер — это живое существо с сердцем в виде термоядерного реактора, громадное творение биоинженерии с программируемой нервной системой и симбиотной муравьиной колонией, которая его отлаживает, восстанавливает и совершенствует. На нем находится команда численностью 70 особей и хранилище с генетическим материалом десятков тысяч других и сотнями тысяч пониманий. Это исследовательское судно, а не отчаянный корабль «Ковчег». Однако полет займет много лет сна, Так что такие меры предосторожности представляются разумными. Два народа Зеленой планеты теперь работают в непринужденной гармонии. Позади – поколение настороженной неуверенности с обеих сторон. Но после того, как нановирус снял барьеры между двумя видами и между отдельными личностями, были предотвращены возможные трагедии. Жизнь не идеальна, отдельные личности всегда будут иметь недостатки. Но эмпатия, полная неспособность рассматривать окружающих иначе, как такие же разумные личности – в итоге побеждает. Хелена знает, что вначале большой проблемой была коммуникация. Пауки лишены способности слышать речь иначе, нежели в виде лап, килап, а люди лишены осязательной чувствительности, которая позволила бы освоить богатство арахна языка. На помощь пришла технология обеих сторон и постоянное недовольное и непокорное присутствие Авраны Керн. Общий язык, второй язык для всех, Представляет собой тот странный, искаженный имперский эс, который разработали керны-пауки, когда она еще была посланником, а они ее паствой. Мертвый язык продолжает жить. Прапрадедушка Хелена, несомненно, нашел бы это безумно смешным. Органические датчики показывают, что все системы живого корабля находятся в пределах допусков. Хелена прибавляет свое подтверждение к общему хору, дожидаясь команды. Миссию возглавляет не она. Эта честь досталась Порше, Первый межзвездный путешественницы пауков, расположившаяся в собственном гамаке, подвешенном к потолку или, по крайней мере, к вогнутой стороне их общего помещения, на которое смотрит Хелена. Паучиха мгновение осмысливает момент, обменивается быстрыми радиопосланиями с доком и планетой, а потом обращается к самому кораблю, когда пожелаешь. Отклик корабля, хоть и положительный, несет отпечаток суховатого юмора доктора Авраны Керн. Его биомеханический разум Это экстраполяция того, кем она когда-то была – ребенок Керн, который отпочковался от нее с ее благословения. С потрясающим, колоссальным изяществом Войджер перестраивает свою форму для оптимальной эффективности и отделяется от орбитальной паутины – структурой, которая стала намного величественнее по сравнению с той, что когда-то увидели с Гильгамеша. Она расцвечена зелеными солнечными батареями, усеяна другими аморфными кораблями, которые уже разведали всю солнечную систему зеленой планеты. «Вояджер» расходует топливо гораздо экономичнее Гельгамеша, и, по словам Керн, даже экономичнее летательных аппаратов Старой Империи. Реактор корабля может обеспечить плавный и непрерывный разгон гораздо дольше, как аналогичное торможение, а лобильная внутренняя структура корабля гораздо лучше защищает экипаж от перегрузок. Путешествие в один конец потребует сна длиной в считанные десятилетия, а не века или тысячелетия. Тем не менее, это большой шаг вперед, и его нельзя делать бездумно. Хотя возвращение к звездам всегда было твердой целью, ради которой трудились оба вида, никто не предложил бы туда отправиться прямо сейчас, если бы не сигнал, не послание. Среди всех точек света в небе одна заговорила. Она не сообщает что-то понятное, но послание явно не является простым шумом. Это нечто более структурированное, чем предсказуемый зов пульсаров или излучение какого-то иного известного явления во Вселенной. Короче, Это результат деятельности разума там, где его не должно было быть. Разве жители зеленой планеты могут игнорировать такой маяк? Войджер начинает свой долгий разгон, бережно надавливая на тела экипажа, перестраивая свою внутреннюю геометрию. Вскоре они заснут, а когда проснутся, и будет ожидать новый мир. Неизведанный мир опасности, чудес и тайн. Мир, который к ним взывает. Однако не чуждый мир, не совсем. Древние предки народов зеленой планеты когда-то ходили по нему. Он имелся на звездных картах Гильгамеша, еще один остров из растянутого формированного архипелага, который после падения Старой Империи был предоставлен самому себе. Спустя столько лет, войн, трагедии и потерь, пауки и обезьяны возвращаются к звездам в поисках своего наследия.